Глава сороковая. Тесса. Веки налились свинцом, но я крепко держалась за шею Миднайта, и стук его копыт привел меня в чувство. Казалось, что у меня плавятся кости, а кожа между бедрами натерлась. Демоны все никак от нас не отставали. «Сколько еще? прошептала я коню на ухо. Он не ответил, но и я не задала вопрос, на который можно ответить односложно. Мы скоро туда доберемся, попыталась я снова. Он кивнул. Мне вдруг стало гораздо спокойнее. Привалившись к коню, я попыталась продумать план, который спасет нас от неминуемой смерти, но слишком устало, чтобы собраться с мыслями. Когда окажемся на другой стороне, сказала я, нужно убедиться, что фейри света нас не заметят. Миднайт не кивнул, хоть это и было очевидно. Что нам делать? Спросила я вслух, скорее обращаясь к себе, чем к Миднайту. Если на той стороне окажутся стражники, мне придется сбежать до того, как они успеют поднять тревогу. Я могла бы с ними сразиться, но мне нужны драгоценные камни. Однако, если не стану с ними сражаться, они передадут известие в замок, а Берон узнает, что я иду за ним, и мне ничего с этим не поделать. Ладно, прошептала я. Когда пересечем мост, просто сбивай с ног любого попавшегося на пути стражника, а потом беги направо к лесу. Мне нужно время, чтобы спуститься в пропасть. У тебя получится? Миднайт кивнул. Я закрыла глаза. Хорошо. План не самый надежный, но и нового у нас нет. Ох, вот бы существовал еще один способ проникнуть на этот клочок земли, отделенный от остального мира. Вот бы я могла обратиться в ворона и взлететь, забрав с собой Миднайта. Впереди в тумане пробивалось солнце, подернутое дымкой. Я вдохнула и села прямее, чувствуя, как колотится сердце в такт галопа Миднайта. Похоже, мы приближались к мосту. Даже на этой стороне пропасти было очень светло. И как, я не поняла этого, когда впервые на нее наткнулась. Было жутко темно, а тени сгущались». Теперь я видела все: искривленные, гниющие деревянные доски в начале моста, а на дальнем конце стояли две смутно различимые фигуры. Их массивные стальные мечи блестели, и в них отражался свет вечного солнца. «Их двое, Миднайт», — сказала я, и очередная волна страха прогнала усталость. Я была встревожена и задрожала от предвкушения. «С двумя ты справишься, верно?» Миднед промчался по мосту, издав громкое ржание, что казалось, от него затрясся мир. Солдаты метнулись, выхватив из-за плеч мечи и попятившись назад. Я крепко ухватилась за шею коня, и мы проскакали мимо них. Стражники потрясенно закричали и бросились за нами. Внезапно Миднайт взбрыкнул. Мои руки ненароком соскользнули с его мокрой гривы, и я стала падать. Когда я свалилась на землю, мне в лицо брызнул песок. Я смахнула песок и перевернулась на спину, пытаясь оправиться от боли. Что случилось? Почему Миднайт меня скинул? И тогда я заметила, как вдалеке его окружили солдаты Фейри. И происходило что-то странное. Конь вздрогнул и стал менять облик. Его кожа покрылась рябью, гладкая шерсть растаяла, обнажив грубую кору. Его морда удлинилась, зубы заострились. Это существо становилось больше, а потом вырос над землей так, что теперь возвышался над перепуганными стражниками. Чудовище замахнулось когтистой лапой и отбросило фейри в сторону, забрызгав траву кровью. Я сглотнула, пытаясь подавить тошноту. Это существо я узнала. Пожиратель туши, высокий, с кожей цвета и текстуры дерева, а клыки у него были такими мощными, что могли пробить доспехи. Изогнув спину, он затаился, а его длинные когти были испачканы кровью, тонкие и острые, как выструганный деревянный кинжал, привязанный к моему боку». Когда чудовище выпрямилось в полный рост, наводящий ужас, его кости затрещали, как многовековые деревья, раскачивающиеся на ветру, а потом его кожа начала гореть. Я вспомнила слова короля тумана. Демоны были нетерпимы к лунному свету. Думается, и к солнечным лучам тоже. Возможно, как и все чудовища, обитающие в туманах, а значит... «Защитный круг Аберона никогда не мешал им пересечь мост, как это было с Фейри. Они просто не хотели сгореть заживо от вечного солнца. Я с трудом сглотнула подступивший горлуком. «Миднайт!» «Беги!» — прошипел он голосом, похожим на шелест пергамента на ветру. «Раздобудь драгоценные камни. Я задержу любого, кто попытается тебя помешать. Я могу наблюдать из тумана». Я медленно встала, шумно дыша от страха. «Спасибо!» Скачив, я даже не стала задумываться о том, что только что увидела, о том, кем на самом деле был Миднайт, прячущийся под обликом послушного коня. Я побежала по краю пропасти, ощущая, как болят ноги на каждом шагу. Передо мной возвышался знакомый лес, высокие ветви которого задевали ясное голубое небо. За ним находилась моя деревня. Сердце разрывалось от желания побывать там, увидеть знакомые лица, вернуться в свой блеклый голубой дом и сесть в любимое кресло, взять книгу, почитать. Но если Фейри в замке заметили меня на мосту, то я не стану рисковать и приводить их в Тейн. Они убьют любого, кто хотя бы взглянет на меня, не говоря уже о помощи». Ветки хлестали по рукам, когда я продиралась сквозь лес, устремив взгляд на край пропасти, что находился справа, на другом конце поляны. Здесь меня никто не заметит. Деревья — это мой щит. Я замедлила шаг и остановилась на краю пропасти. Раньше я не срезала путь по этому участку скалы, потому на вершине должно быть много драгоценных камней». Я не могла рисковать и спускаться слишком низко без веревки, которая страховала от падения. Вглядываясь в темные глубины пропасти, я чувствовала, как мне становится все тревожнее. Очень плохая идея. Я могу умереть, просто пытаясь добраться до камней. А еще теперь не смогу защититься, если поверну назад. Так, я уже это делала, напомнила я себе. Больше тридцати раз я умела это делать. «Да, мое тело устало, но я сильная». Закатав рукава, я ухватилась за край обрыва и свесила ноги. Они заскользили по скале, пока я искала опору. Я опасливо просунула ногу в расщелину, хвала Свету. Осторожно оглядела поверхность снизу. Там было еще одно место, за которое я могла уцепиться ногой. Я стала осторожно спускаться, доверившись интуиции». Мышцы ныли от того, что я уже несколько недель не карабкалась по горе. Я медленно, очень медленно спускалась по утесу. Наверное, прошел час, пока я нашла первый камень. Зажав язык зубами, я вцепилась в камень, а другой рукой нащупала пристегнутый к поясу кинжал. Пальцы заныли, а тело задрожало. О, свет, как же мне не хватает веревки! Прошипела я сквозь зубы, от усердия на лбу у меня выступили капельки пота. Я сомкнула пальцы на кинжале, дрожащими руками прижалась к стене пропасти. Мне пришлось ухватиться за скалу, поскольку кинжал не справлялся. Его едва хватало, чтобы удержать меня на месте. Все оказалось намного сложнее, чем я рассчитывала. Ну же, Тесса, ты сможешь? А теперь я разговаривала сама с собой, Похоже, от страха я немного помутнилась рассудком. Вынуждая себя сохранять спокойствие, я принялась за драгоценный камень. Приходилось действовать медленно, с подручными средствами вытащить камень было сложно. Мои старые инструменты остались дома, а рисковать я не могла. Но уже скоро драгоценный камень выскользнул и упал мне в руку. Я положила его в карман и перешла к следующему. Я пыталась достать третий камень, когда по пропасти, где гулял ветер, разнесся безжалостный вопль. Я вытянула голову и, подобравшись, оглянулась. На другой стороне пропасти, сквозь туман, пробирались три демона теней, которые нас преследовали. Они меня нашли. Черт! прошептала я, спрятав в кармане третий драгоценный камень и начала карабкаться обратно. Я запрокинула голову, посмотрев на вершину пропасти. «Для того, чтобы добраться до нее, понадобится несколько минут, и демоны не последуют туда за мной, но пока я в пропасти...» Оборотень закричал, оттолкнувшись от противоположной стены и подпрыгнув в воздухе. Тяжело дыша, я как можно быстрее стала карабкаться наверх. Чудище летело прямо на меня. Демон тьмы приземлился на скалу ярдом ниже. Пот застилал глаза, когда я посмотрела на него сверху вниз. Он вонзил когти в скалу, удержавшись от падения в пропасти. А потом медленно поднял голову и зарычал, посмотрев на меня. Я стала карабкаться еще быстрее. Перебирая руками и ногами, я двигалась так проворно, насколько позволяло мое смертное тело. Я не знала, что буду делать, если это существо до меня доберется, Мне его не одолеть. И еще один оборотень спрыгнул со скалы. Я продолжила карабкаться. У этого демона дела обстояли плохо. Он промахнулся мимо цели и упал в темноту. Третий расхаживал на той стороне утеса, а первый погнался за мной вверх по скале. Он приближался быстро. Я стала подбираться все ближе и ближе к вершине. Небо над головой потемнело от тени, когда чья-то фигура перегнулась через край пропасти. «Миднайт» в облике пожирателя посмотрел на меня ядовитыми глазами. Из того места, где горела его похожая на кору кожа, вился дым. «Поспеши!» — проскрежетал он странным голосом, наводящим ужас. Встав на колени, он протянул окровавленную лапу. Оборотень с визгом схватил меня за лодыжку, а третий взлетел с противоположной стороны, выпустив когти. Он ударился о скалу, карабкаясь за нами. Я ухватилась за шершавую руку Миднайта и крепко вцепилась в нее, пока он пытался вырвать меня из схватки демона. Держись! прохрипел он, упираясь ногами в землю. С ревом он сильно дернул. Я залезла на край, оцарапавшись о камень, уперлась локтями в траву, пытаясь скинуть демона теней. Лодыжка хрустнула и меня слепило от боли. Я закричала, и мой голос эхом разнесся по пещере. «Отпусти мою руку!» — крикнул Миднайт. «Отпусти!» Заморгав, чтобы перед глазами перестали мерцать звезды, я отпустила его и положила ладони на траву. Демон своим весом стал тянуть меня назад, но спустя мгновение исчез. Я добралась до места, где мне уже ничто не угрожало, и повернулась, посмотрев в пропасть и чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Миднайт бросился к краю, врезавшись пылающим телом в монстра, и теперь они падали вниз, переворачиваясь снова, снова и снова. Они исчезли в темноте. Свет огня погас. Мгновение спустя я похолодела. Миднайт... Прошептала я дрожащими руками, вцепившись в траву. «Мидной, ты здесь?» Ответа не было. Я прижалась лбом к мягкой влажной земле и зарыдала. Он бы не смог выжить после такого падения. Пропасть была очень-очень глубокой. А если и выжил, то внизу расщелина кишела демонами теней. Он бы не выстоял против них, тем более с такими ожогами». И Миднайт наверняка прекрасно это понимал, когда бросился на этих монстров. Я встала на колени, оплакивая пожирателя туши, одной из храбрейших существ, которых мне довелось повстречать. Вздохнув, коснулась драгоценных камней, лежащих в кармане. Всех трех. Он пожертвовал собой, чтобы я могла спастись, чтобы мне представилось три шанса заколоть Аберона. Я не могу его подвести. Я встала. Пришло время убить короля.